Рождение. Восхода. Еще до полета кораблей «Восток-5» и «Восток-6» 8 февраля 1963 года вышло решение ВПК номер 24 об изготовлении объектов «Восток». В этом документе признавалась целесообразность продолжения экспериментов на кораблях этой серии и ставилась задача разработки и утверждения плана графика изготовления в первом полугодии 1963 года четырех кораблей и ракет для них. Кроме того, решение предусматривало увеличение длительности полета человека на Востоке до 10 суток. Вскоре после полета Валерия Быковского и Валентины Терешковой была сформирована группа космонавтов для подготовки к предстоящим полетам. В нее вошли Владимир Комаров, Павел Беляев, Алексей Леонов, Борис Волынов, Евгений Хрунов, Виктор Горбатко, Дмитрий Заикин и Георгий Шонин. В феврале-марте 1964 года На орбиту высотой 600 тысяч километров планировалось отправить животных и в том же году провести три полета космонавтов длительностью до 10 суток по военно-исследовательским программам. 26 июня Сергей Павлович Королёв высказал предложение по усовершенствованию корабля «Восток». Предполагалось установить запасной тормозной двигатель, систему мягкой посадки и внести ряд других изменений в конструкцию корабля. Тогда же впервые прозвучала мысль о возможном полете в космос пассажиров, непрофессиональных космонавтов. В конце ноября 1963 года были уточнены планы по запланированным на следующий год пилотируемым полетам. Предполагалось совершить одиночный полет продолжительностью 8 суток, а затем групповой полет двух кораблей длительностью до 10 суток с проведением военно-прикладных экспериментов. В начале декабря были сформированы экипажи для трёх «Востоков». Предполагалось, что «Восток-7» будет пилотировать Владимир Комаров, «Восток-8» – Павел Беляев, «Восток-9» – Борис Волынов. Дублерами были названы Алексей Леонов и Евгений Хрунов. Решение о начале подготовки военный совет ВВС принял только 23 февраля 1964 года. Тогда же и в группу для подготовки к полётам был включён и Георгий Береговой, принятый в отряд космонавтов на том же Совете. Его было рекомендовано готовить по ускоренной программе. Однако изготовление кораблей задерживалось. Завод номер 88 был загружен другими заказами. Кроме того, не хватало финансирования. Да и руководство страны в значительной степени потеряло интерес к полетам Востоков, не видя в их совершении того политического эффекта, какой последовал после первых пилотируемых космических полетов. Помимо этого задерживалось изготовление новых многоместных кораблей. Возникла опасность того, что американцы в этом вопросе могут нас обогнать и завоевать лидирующие позиции в пилотируемой космонавтике. В этих условиях Королёву пришла идея сделать из одноместных Востоков многоместный корабль. Он предложил проектантам во главе с Константином Феоктистовым проработать эту мысль. Однако те категорически отказались. Пришлось бы многое менять в конструкции и в схеме полета и посадки, а на это требовалось время, которого не было. Тогда Королёв, и в этом надо ему отдать должное, пообещал выделить проектантам Одно место на новом корабле, получившем название «Восход», и произошло, казалось бы, невероятное. Корабль начал завязываться. Внешне «Восход» практически не отличался от «Востока», а вот внутренне, чтобы втиснуть туда трёх космонавтов, Пришлось отказаться не только от возможности их катапультирования, но и от спасательных скафандров. Космонавтов удалось разместить только в индивидуальных креслах «Эльбрус» разработки завода номер 918 в очень неудобных позах, лёжа на спине с подогнутыми груди коленями. Да и кресла располагались ступеньками. Кроме того, была разработана система мягкой посадки с двумя куполами основных парашютов и пороховыми двигателями, расположенными на стропах. Для их включения было разработано дистанционное контактное устройство типа щупа. Запасного парашюта не было. В верхней части спускаемого аппарата был установлен дублирующий тормозной двигатель. Корабль также оснащался дополнительной системой ориентации с ионными датчиками, усовершенствованной радио- и телевизионной аппаратурой. Все эти доработки привели к увеличению на 600 кг массы корабля по сравнению с Востоком. Новая машина весила 5,32 тонны. Основные технические характеристики ракеты-носителя Восход-11А-57: длина 44,45 метра, максимальный поперечный размер 10,303 метра, масса стартовая с полезным грузом 305,44 тонны, масса сухая с полезным грузом. 32,24 тонны. Суммарная номинальная тяга двигательной установки на земле 413,3 тонны в секунду, в вакууме 505,3 тонны в секунду. Боковые блоки первой ступени Б, В, Г и Д. Длина 19, 825 м. Максимальный поперечный размер 3,82 м. Максимальный диаметр 2,68 м. Масса стартовая 43,225 тонны, в том числе компонентов топлива 39,45 тонны. ЖРД, РД-107, 8Д-728. Номинальная тяга, ЖРД, на земле 83,5 тонны в секунду, в вакууме 101,5 тонны в секунду. Удельный импульс на земле 252, в вакууме 313 суммарное время работы 140 секунд центральный блок второй ступени а длина с переходной фермой 28,465 с целых четыреста шестьдесят пять максимальный диаметр 2,95 целых девяносто пять сотых метра масса стартовая 100,3 целых тонны в том числе компонентов топлива 93,1 тонны. ЖРД. РД-108.8Д-727. Номинальная тяга ЖРД на земле 79,3 тонны в секунду, в вакууме 99,3 тонны в секунду. Удельный импульс на земле 248, в вакууме 315. Суммарное время работы – 320. Характеристики. Блок третьей ступени. И. Длина без переходника – 7,145 метра. Диаметр – 2,66 метра. Масса стартовая без полезного груза – 25,54 тонны, в том числе компонентов топлива, 22,3 тонны. ЖРД. РД 0110, 10 11 11Д55. Номинальная тяга ЖРД в вакууме 30,38 тонн в секунда. Удельный импульс в вакууме 326. Максимальное время работы 240. Чтобы запустить восход, потребовалась разработка нового носителя, которая велась под руководством Королева в филиале номер 3 ОКБ-11 на основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 1150-451СС от 27 ноября 1961 года и номер 1103-467СС от 24 октября 1962 года. В качестве первой и второй ступеней использовалась штатная МБР-Р7А без головной части и системы радиоуправления полетом. Третьей ступенью вместо блока Е являлся вновь созданный значительно более мощный блок И, разработанный на основе конструкции второй ступени МБР-Р9. Он имел цилиндрическую форму и по габаритам был близок к блоку И-РН-молния. Но для унификации блока при использовании с разными космическими аппаратами между блоков с одной стороны, ГО и космическим аппаратом с другой был введен переходный отсек была усилена и конструкция блока «И», так как возросли эксплуатационные нагрузки. В итоге получился новый носитель, впоследствии названный, как и корабль, «Восход» – 11А57. В конце января 1964 года Королёв доложил Хрущёву о возможности совершения полёта многоместного корабля раньше американцев, и получил его всестороннюю поддержку. 4 февраля ВПК приняла новое решение по пилотируемым кораблям. В «Востоке» больше не строить, а те четыре корабля, которые находились на сборке на заводе, переоборудовать для полета трех космонавтов одновременно. Полет планировалось совершить уже весной того года. Но не всё было так просто. Многие конструктивные решения требовали своего экспериментального подтверждения, на которое требовалось время. Поэтому ВПК на своём заседании 13 марта решением номер 59 наметила первый полёт восхода на август 1964 года. На том же заседании было решено готовить экипаж в составе, пилот, учёный и врач. То есть один профессиональный космонавт и двое пассажиров. Причём требовалось максимально ускорить подготовку, учитывая дефицит времени. Кто же должен был стать командиром корабля и пассажирами? 1 апреля в отряде космонавтов была сформирована новая группа, в которую вошли Валерий Быковский, Павел Попович, Герман Титов, Борис Волынов, Алексей Леонов, Евгений Хрунов, Павел Беляев, Владимир Комаров и Лев Демин. Кто-то из них должен был в будущем возглавить экипаж первого в мире многоместного корабля. На следующий день из Академии наук СССР был получен список из 18 кандидатов-ученых, которых немедленно направили на медицинское обследование в Центральный военный научно-исследовательский госпиталь. Вскоре туда же прибыли и кандидаты-врачи, общим числом 32 человека. К 5 мая число возможных кандидатов с 50 сократилась до 14. А вот с кандидатами от АКБ-1 Королёв тянул, мудро полагая, что чем меньше времени будет оставаться до старта, тем больше шансов. На медицинское обследование они прибыли только в середине мая. Руководитель подготовки космонавтов в Центре подготовки космонавтов Николай Каманин был категорическим противником полётов в космос гражданских космонавтов. Надеясь, что ни один из них не пройдёт медицину, 21 мая он приказал начать подготовку двух экипажей в составе Комаров-Беляев-Леонов и Волынов-Горбатко-Хрунов. Сноска. В такой последовательности – Составы экипажей указаны в дневниках Каманина. Однако некоторые эксперты сомневаются в том, что командиром первого условного экипажа являлся Владимир Комаров. По их мнению, в дневниках содержится ошибка, и командиром экипажа был Павел Беляев, как старший по званию. Конец носки. Но в таком составе экипажу не суждено было полететь. 26 мая состоялось заседание мандатной комиссии по отбору ученых и врачей. Из восьми представленных врачей рекомендации в экипаж получили четверо. Василий Лазарев, Борис Егоров, Борис Поляков и Алексей Сорокин. Из двух кандидатов от Академии наук Добро получил только Георгий Катес. 1 июня все они, а также космонавты Борис Волынов и Владимир Комаров, слушатель-космонавт Лев Дюмин и отобранный еще в феврале по протекции однокашника Каманина генерал-лейтенанта Алексея Благовещенского испытатель ОКБ Туполева Владимир Бендеров приступили к подготовке. 11 июня к ним присоединился Константин Феоктистов. Скоротечность медицинского отбора очень скоро дала о себе знать. К концу июня из группы были отчислены Дюмин, Бендеров и Поляков. У первого оказались неподходящие автопараметрические данные. Рост сидя – 98 сантиметров. У двух других выявились проблемы со здоровьем. 6 июля были сформированы два экипажа. Первый – Волынов, Катыс, Егоров. Второй – Комаров, Феоктистов, Сорокин. Запасным для обоих экипажей был назван Лазарев. Попытки переформировать экипажи продолжались еще долго особенно усердствовал в этом каманин бывший ярым противником включения в экипаж гражданских в первую очередь феоктистова кгб придирался к анкете катаса медицина была недовольна результатами тренировок егорова были и другие попытки изменить составы экипажей после бурных дискуссий нередко переходивших в крик, победила точка зрения Королёва, которую поддержали на всех уровнях. Каманина при этом проинформировали о принятом решении де-факто. 21 сентября экипажи были окончательно сформированы. В основной экипаж были включены Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. А сейчас стоит вернуться к рассказу о программе «Восход». Официально она была утверждена постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 13 апреля 1964 года. Документом предписывалось в дополнении к четырем переделываемым «Востоком» изготовить во второй половине 1964 года И в начале 1965 года еще пять модернизированных кораблей для выхода в открытый космос. Трехместный корабль получил обозначение 3КВ, а корабль с возможностью выхода в открытый космос – 3КД. Перед полетами космонавтов предполагалось провести испытательные пуски с животными на борту. Казалось бы, всё складывается удачно, и первый восход полетит в космос тогда, когда это и было запланировано. То есть в августе 1964 года. Однако в середине июля возникли серьёзные проблемы с системой приземления. Её испытывали на спутнике «Космос-34», фоторазведчик «Зенит-4». Космический аппарат опустился в Уральских горах и 300 метров катился по склону, прежде чем сработал двигатель мягкой посадки. На доводку системы мягкой посадки ушел еще месяц. Было проведено 9 испытаний, из которых 3 были неудачными. Спускаемый аппарат соприкоснулся с землей на скорости 7,5 метров в секунду что было опасно для космонавтов, которых намеревались поместить в кабину без скафандров. В шести других испытаниях аппарат касался Земли со скоростью от полутора метров в секунду до нуля, но в целом работу системы мягкой посадки признали надежной, хотя и решили провести еще три зачетных испытания. 21 августа Королёв доложил на заседании ВПК, что работа по кораблю 3КВ близка к завершению. Было решено пустить первый корабль с манекенами до 5 сентября, а с космонавтами 15-20 сентября. Но и эти планы были сорваны. Сначала возникла задержка с поставкой ракеты-носителя из Куйбышева на полигон. Затем 29 августа в Феодосии при подвеске спускаемого аппарата к самолету для испытаний самопроизвольно открылся люк парашютного контейнера. Дальнейшие испытания пришлось отложить. Во время следующего испытательного сброса 7 сентября тот же люк вообще не открылся, а спускаемый аппарат, упав с высоты в 10 километров, разбился. А в начале сентября потерпела аварию ракета-носитель, с помощью которой предполагалось запустить пилотируемый корабль. И хотя в том аварийном пуске был потерян беспилотный аппарат «Зенит-4», необходимо было срочно разобраться с причинами произошедшего. 9 сентября Государственная комиссия утвердила график предстоящих работ. На 14 сентября был запланирован очередной запуск спутника типа «Зенит-4». На 18-20 сентября – полёт восхода с манекенами. На 23 сентября – контрольный сброс спускаемого аппарата с самолета. Лишь после этого в конце сентября планировалось провести пуск пилотируемого восхода. Запуск «Зенита» прошел штатно, и ракета была реабилитирована. Правда, манекенов в космос все равно вовремя не отправили. Сначала все были заняты визитом на полигон руководства Коммунистической партии и Советского государства во главе с Хрущевым. Затем выяснилось, что при наземной проверке беспилотного восхода отказала бортовая телеметрия ТРАУ. Были и другие нюансы. И, наконец, 4 октября ракета-носитель с кораблем пилотируемым тремя манекенами, была вывезена на стартовую площадку. Предстартовая подготовка прошла на удивление гладко. Первый старт «Восхода», получившего официальное название «Космос-47», состоялся 6 октября 1964 года. Корабль вышел на орбиту, близкую к расчётной. Спустя сутки полет был успешно завершен. Спускаемый аппарат корабля приземлился в заданном районе между Кустанаем и Петропавловском при сильном ветре 15-17 метров в секунду. Система мягкой посадки сработала нормально. Аппарат коснулся земли практически с нулевой скоростью но из-за ветра его протянуло почти две сотни метров. если бы на борту были космонавты, то они бы отстрелили парашют вручную, и волочение не произошло бы. Зачетное испытание корабля было признано успешным, что дало зеленый свет на полет экипажа.